В летописи «В слове о полку Игореве» и «В словах или поучениях против идолопоклонства» упоминается еще божество Стрибог, существо которого обозначается отчасти тем, что ветры представляются его внуками, следовательно и сам дедушка был ветер. Конечно, в этом мифе соединялось много свойственных ему качеств, о которых не осталось памяти. Можно полагать, что это божество особенно почиталось во время плавания. Косторский догадывался, что имя Стрибог было только особым поименованием самого Перуна, ибо в слове внуки Стрибога ветры веют с моря стрелами, а Перун представлялся метателем стрел, которые так и назывались Перуновы камни. Примечание. Косторский. Начертание славянской мифологии, страницы 59-60. В старинных травниках о Перуновом камне находим следующую повесть. Перун ⁇ камень. А тот камень падает и стреляет сверху от грома. Цветом он разным бывает, а больше красен истинами. А он бывает клином на три угла, А иной на осьм и всхож на копье, С одного тупого конца дырочка манинка в него, А другой конец востер, что копье. А находят их везде и по полям. Он же и громовая стрела называем, А неции глоголют, что громовая стрела иная, И она разная бывает. Иная клином, а иная чашечкой и многими виды, То кова сила того камня Перуна. Когда гром гремит, и ты тот камень положь на стол липовой, И ест леглом велик и без причины не пройдет, И тот камень на столе станет трястись и подыматься, А когда гром утихнет, и он перестанет трястись». А когда кто испужается грому и полож тот камень в воду, и он в воде станет стоять и дрожать в тое воду от испужания, давать пить, а кто не испужен, и если его камень в воду положишь, и он просто ляжет. Из того камня делать глаз в перстень и носить на руке от всякого видимого и невидимого злодея сохранен будешь» и если тою рукою захочешь на кого злодея или в дерево ударить, и ты выговори сию речь, как гром бие и разбие и убивая, так и сия моя рука, имеющая перуновый камень, разбивая и убивая. И ударь, то все в дребезги разлетится и рассыплется, А тою рукой и перстнем бить чародеев добро, и возьмет, и их ничего не закроет. Того же камня демони боятся а носящий его не убоится напасти и беды и одолеет сопротивников своих. А ще, кто и стрелу громовую с собою носит, тот может всех одолеть силою своею, и против его никто не устоит хотя б сильнее его был нисколко, и добросие содержать от обиды и нападения, а с нею в кулачки биться и бороться одолеешь» из травника, принадлежащего нашей библиотеке. Очевидно, что и перун камень, и громовая стрела — суть древние остатки орудий так называемого каменного века. Конец примечания. Само собой разумеется, что этими именами не исчерпывалось все богатство языческого поклонения и олицетворения. В старой письменности и в устах народа остается еще много имен, мифическое значение которых несомненно, но смысл их уже трудно объяснить. Возле Перуна, Хорса... Велеса, иногда впереди них поставляется Троян, а также Ды и Дивия. Возле Мокоши стоит Дива, во всей вероятности Геката. Еже есть Луна, сию же Деву творят, как объясняется в том же свидетельстве, поставляющем и Гекату рядом с Мокошью. Быть может, этот Ды и Дива имена книжные? употребленные книжниками для объяснения русских же мифов, носивших имена «своеземные». Однако о Трояне несколько раз поминает слово о полку Игореве и упоминает в таком смысле, что мифическое свойство этого имени не подлежит сомнению. В первой части своего труда мы высказали свои предположения об этом мифе. Примечание. Заметку о Трояне Буслаева смотрите в летописях господина Тихонравова, книга 5, отдел 2, страница 4. Новое сведения о Трояне смотрите в критических заметках о слове о полку Игореве Барсова Вестники Европы, 1878 год, ноябрь, страницы 351-357. Доказательства господина Дринова «Заселение Балканского полуострова славянами. Чтение общей истории и Древней Руси. 1872 год. Книга 4. Страница 76. 81. И господина Миллера «Взгляд на слово о полку Игореве. Что в имени Трояна славяне обогатворяли римского императора Трояна» слишком поверхносты и натянуты, и потому неубедительны. Авторы не объясняют самого существенного. Каким образом историческая личность, совершившая победоносный поход не прямо на славян, а в Дакию, получила обширное мифическое значение даже за пределами Дакии? Таких походов и завоеваний в тех же дунайских странах случалось немало, начиная, пожалуй, с Эзостриса, который к тому же в действительности во Фракии и Скифии ставил каменные столпы со своим изображением. И РЖ Часть 1, страница 271. Персидский Дарий также должен был сделаться богом этой страны, как Атила богом всей русской равнины и всего славянства, и так далее. Вообще такой случай в мифологии народа заслуживал бы со стороны мифолога, господина Миллера, более основательного объяснения, чем то, какое он представил. Он говорил, страница 101, «Римский император, которому воздавались божеские почести, которого статуи стояли в храмах, который поразил бедное славянское население Дакии и могуществом, и богатством, и громадными сооружениями», мог в преданиях позднейших поколений принять облик древнего бога, но бога враждебного светлым богам, боящегося света и побеждаемого светлыми силами. Может быть, под игом римлян славяне должны были одно время воздавать почести статуям Трояна? Может быть, римляне уверили их в его божественности? Может быть, на такой культ из Тукана намекает болгарская песня? в которой святой Георгий является разрушителем идолослужения. И все эти, может быть, основаны лишь на толковании позднейших книжников, что Троян Бяше царь в Риме. Но в таком случае мы должны признать и Перуна только эллинским старцем, а Хорса простым жидовином, как толкуют те же книжники. В другом месте страница сотая. Автор говорит, столкновение римлян со славянами, как оно ни было кратковременно, оставило по себе память в стране в некоторых сооружениях, и имя Трояна облеклось каким-то мифическим ореолом в народных сказаниях, причем, как это часто бывает, к исторической личности и имени приурочились мифологические черты, которые прежде облекали другие личности. Вот в этой мимо идущей заметке, что сходное имя Трояна пришло на готовую мифическую почву, может заключаться настоящая правда. Таким путем мифические черты Перуна перенесены на Илью пророка, так и Георгию Победоносцу присвоены черты многих старых мифов, исчезнувших из народного сознания под влиянием христианства, не говорим о множестве других верований, также перенесенных на христианские лица. Но после того, нельзя же разумно доказывать, что миф Перуна образовался из библейской личности Ильи Пророка или миф Волоса из Власия и так далее. Римское обогатворение людей имело свои корни в римской религии. А как относились к этому просвещенному культу варвары, Видно из того, в какую ярость пришли унны Атиллы, когда византийцы назвали им своего императора Феодосия божеством. Смотрите ИРЖ, часть первая, страница 414. Народное мифотворение имеет свои непреложные законы, которые кому раскрывать, как не мифологам, именно по случаю такого любопытного славянского верования в римского императора Трояна. К сожалению, господин Миллер остановился только на почве старинных книжников-толковников, не имевших никакого понятия о свойствах мифа. На этой зыбкой почве построены весь его взгляд на слово о полку Игореве, которое по той же причине показалось ему книжной выборкой или сшивкой из болгарского источника, неведомого и самому автору. Конец примечания. В памятниках XIV века упоминается верование в Переплута, и же вертячась пьют ему в розях, в туриях, рогах. Причем это божество ставится в ряду со стрибогом и дачбогом и вообще в сонме славянских божеств русского поклонения. В XVII веке царскими грамотами воспрещалось в навечере Рождества Христова Васильева дня, 1 января, и Богоявления Господня, клички бесовские кликать, коледу и таусень и плуту, по другим спискам плугу. Примечание Акты исторические, том 4, страница 125. Сравните. Малорос, Плютка. Ненастие, Чешская плута. Потоки дождя. Афанасьев. Воззрение славян. Том 1. Страница 135. Конец примечания. Если в этой плуте нет описки, то она в своем имени, быть может, сохраняет следы поклонения переплуту, И в устах народа точно так же и доселе сохраняются мифические имена с явными признаками особого поклонения тому или другому мифическому существу, обозначенному таким именем. Но еще больше имен мифического смысла можно встретить в именах земли и воды, в именах селений, пустошей, урочищ, рек, озер, «Родников» и так далее. Собранный Ходоковским словарь-урочищ представляет только малую долю того, что еще можно собрать в этой очень обширной области памятников языческого верования и поклонения. Здесь открываются не только подтверждения тому, что говорит письменность относительно имен общих и, так сказать, верховных мифов, но могут открыться и указания на мифы местные, племенные, как бы провинциальные. На каждом месте создавался образ, хотя на общей основе, но с местными особенностями, с предпочтением тех или других особенных качеств и свойств божества, почему и получал свое областное имя. Отсюда различия в именах и в почитании даже и верховных, или как бы основных богов. Особое свойство основного божества воссоздавало особый миф, особое существо, получавшее свое имя. Всех языческих богов нельзя и перечислить, говорит древнее учительное слово. Каждый человек своего бога имел. Примечание. Летописи русской литературы и древности, издания Тихонравова, том 4, страница 85-я. О племенных богах смотрите Касторский, начертания славянской мифологии, страница 63 и следующие, конец примечания. Мысль язычника, как мы говорили, обоготворяла повсюду лишь одни явления жизни, подмечаемые, наблюдаемые, изучаемые им в самой природе – а еще более, в собственном понятии и созерцании о том, что весь мир наполнен живой жизнью. Чтобы яснее себе представить живой облик каждого мифа, то есть все живые черты языческого поклонения и живой круг верований в тот или в другой мифический образ природы, необходимо иметь в виду общие основы языческого мира созерцания Язычник обожал природу. Но в природе, как мы упоминали, он обожал в сущности только единое существо. Он обожал жизнь во всех ее проявлениях, потому и саму смерть необходимо представлял себе в живом образе. Поэтому оставшиеся нам глухие имена разных божеств мы можем несколько раскрыть, если вникнем в смысл мифов, еще до доселе живущих под именами домового, водяного, лешего, полевого, русалки и тому подобных. Все они представители или выразители языческих и более всего поэтических понятий и представлений о круге жизни, в котором сосредоточиваются те или другие действия жизни. Так в образе домового олицетворялась жизнь дома, совокупность неведомых и непостижимых явлений, причин Действий возле домашнего очага. Язычник не умел понять, от чего его дворовая скотина добреет, от чего вдруг худеет, от чего подымается во дворе неведомый треск, неведомый и неожиданный переполох между той же скотиной или домашней птицей, от чего известный цвет скотины не приходится ко двору, она гибнет, как не сохраняй и что не делай. И так идет бесконечный ряд различных примет, объясняющих только одно, что здесь всем делом заправляет какая-то неведомая сила, неведомая воля. Как, естественно, простому уму возвести все эти приметы и признаки в один живой образ неведомого духа, который постоянно живет у него за плечами, и точно так же, как сам человек... Порой бывает добр и милостив, порой сердит, зол и мстителен. С другой стороны, в образе домового олицетворялась совокупность хозяйских желаний, стремлений и всяческих забот, чтобы в доме все было хорошо и благодатно. Известно, что существующий в доме очаг или печка представляют как бы корень или сердце самого дома и всего двора. Здесь сохраняется существенная благодать всего жилища, согревающая во время холода, изготовляющая всякую снеть, способная притворить всякое вещество на пользу или на удовольствие человеку. Огонь и без того являлся живым существом. Был божич, сворожич. Отсюда ясно, что домовой в некотором смысле был сам этот домашний огонь-очаг. При переселении в новую избу язычник переносил весь этот огонь в виде горящих угольев из старой печи в новую с приветом. «Милости просим, дедушка, на новое жилье!» Обыкновенно домовой живет за печкой или под печкой, куда кладут ему домашние жертвы, маленькие хлебцы. Его вообще подкармливают, как человека, хлебом, кашей, яичницей, пирогами, лепешками, оставляют ему на ночь накрытый ужин. Но самая важнейшая для него жертва — это петух. Чем-либо раздраженного эта жертва вполне его умилостивляет. Тогда в полночь колдун режет петуха, выпускает кровь на голик и голиком выметает все углы в избе и на дворе с приличными заклятиями. Как житель печки, домовой не боится мороза. В какой хоромине ставилась печка, очаг, там непременно и жил домовой. Поэтому его жильем были также баня, овин. Но надо заметить, что в глубокой древности жилая изба исправляла должность и бани, и овина. В печи парились, а на печи сушили зерно, как делают и до сих пор. Домовой, очень добрый, и сам заботливый хозяин во дворе, вновь купленная скотина, лошадь, корова, отдавалась ему на руки с приветом. Полюби, пой, корми, сыто, гладь гладко, сам не шути и жены не спущай и детей унимай. Веревку, на которой приводили животное на двор, Вешали у печки. Домовой любит только свой дом, свой двор, так что иной раз таскает даже из чужих сеновалов и закромов корм для своей животины. В сущности, это идеал хорошего хозяина. Он словно вылит в хозяина дома, так на него похож. Он носит даже и хозяйскую одежду, Но всякий раз успевает положить ее на место, как скоро она понадобится. Он видит всякую мелочь, неустанно хлопочет и заботится, чтобы все было в порядке и наготове. Здесь подсобить, там поправить промах. По ночам слышно, как он стучит и хлопает за разными поделками. Ему приятен приплод домашней птицы и скотины. Если жилье придется ему по душе то он служит домочадцам и их старейшине, точно как в кабалу пошел. Смотрит за всем домом и двором пуще хозяйского глаза, соблюдает домашние выгоды и радеет об имуществе пуще заботливого мужика, охраняет лошадей, коров, овец, коз, свиней, смотрит за птицей, особенно любит кур, Наблюдает за авином, огородом, конюшней, хлевами, амбарами. Когда водяному приносят гуся в жертву, то гусиную голову приносят домой и вешают на дворе для того, чтобы домовой не узнал в гусях убыли и не рассердился. По всем этим качествам домовой иначе называется доможил, хозяин, жировик, что уже прямо означает привольную жизнь. Его также называют «суседко», «ботанушка» от «батя», «отец», «дедушка». Очевидно, весь этот образ домашнего духа есть в сущности олицетворения домашнего счастья, домашней благодати. Он хранитель дома. Осязательный образ домового представляется обросшим густой мохнатой шерстью и мягким пушком, Даже ступни и ладони у него тоже покрыты волосами. По ночам сонных обитателей дома он гладит ладонью. Если тепла и мягка, к счастью и богатству, холодна и щетиниста, не к добру. По ночам он душит сонного, но ради шутки. Так точно и во дворе по ночам он возится, стучит, проказит. Все только тешится без злобы. Домовой лих только до чужих дворов, и большое зло делают только чужие домовые. От лихого домового при переходе в новый двор вешают конюшне медвежий череп. Если домовой был олицетворением домашней заботы и работы, домашнего счастья, богатства, всякой благодати, то, по естественному сродству понятий, В нем же почитался и дух умерших родителей, предков, ибо кто же больше может желать счастья жильцам дома, как не умершие родители или самые близкие родные? От этого домовой называется «дедушка», не только как владеющий дух, но как родной настоящий дед-предок. Быть может, на этом основании домовой принимал иногда человеческий образ – и казался иногда мальчиком, иногда стариком. По тем же мыслям верят, что домового можно увидать в ночь на светлое воскресенье в хлеву, и что на Ивана Лиственничка 30 марта, то есть с пробуждением весны, он бесится, но увидать домового нечаянно значит к беде, к смерти. Таким образом, в понятиях о «домовом» сосредоточивались представления о жизни дома и двора, с его прошедшим и будущим, с его счастьем и невзгодами, со всеми заботами и работами его хозяйства, со всеми пожеланиями и стремлениями живущей в ней среды. Это была сама жизнь людей в границах дома и двора.